михайло Царствие небесное проспишь! Деда, что случилось? Чего стоим?» «Все проспал. А босс из Ратного встретили. Сейчас тебя в другие сани перенесем, а Илюху отпустим. Заслужил!» «Ну-ка, ребята, взяли его!» Новым возницей, к величайшему Мишкиному удивлению, оказалась женщина. Имени ее Мишка не знал, но все почему-то называли ее «Донькой». «Так, донька, принеси-ка нам с Михайлой поесть, а сама с Афоней у котла поешь, да помоги ему с одной рукой управиться. Пока не позову, не возвращайтесь, нам с Михайлой поговорить надо». «Да что же это я, как бездомная бродяжка должна...» Начала было скандальным голосом донька, но дед тут же ее угомонил. «Цыц! Я тебя спрашиваю, почему вместо твоего мужика ты приехала?» «Не спрашиваю, вот и помалкивай». «Молчу, командует тут. «А ну, быстро нам еды неси, лохудра!» «Афоня, у тебя рука одна здоровая, поучи ее, если надо!» «Пошла, я сказал!» Баба поплелась в сторону костров, что-то ворча под нос, но Афонин пинок под зад заставил ее заткнуться и начать передвигаться несколько быстрее. «Про казнь слыхал?» — спросил дед, дождавшись, пока Афоня с донькой удаляться на достаточное расстояние. «Слыхал, деда. Что люди говорят?» «Ну, всех я не слышал. Дурака-то не строй, о важном говорим». Акима ругают, что негодным десятником оказался. Десяток его за то, что выбрали себе такого. Мать Андрюхи-плесуна жалеют. «А про меня?» «Что по обычаю поступил. И еще, что лесовины ни в добре, ни возле удержу не знают по обычаю, значит, понятно. Ну, а сам чего думаешь?» «А я-то что?» «Отвечай, если спрашиваю». Тут только до Мишки дошло, что дед страшно зол, непонятно на кого или на что, но зол ужасно. «Я думаю, две вещи, и обе хорошие, хотя хорошего в этом ничего нет». «Михайло!» «Первое. Хорошо, что Акима выбрали, а не ты его назначил». «Второе. Все увидели, что порядок возвращается. Сразу станет видно, кто за порядок, а кто... Ну, то, что ты тогда говорил». И тех, кто за порядок, по-моему, намного больше, и всем видно, что от тебя польза. Городище без потерь взяли и добычу везем. А еще я думаю, что род лисовинов теперь самым сильным врат нам будет, а еще через какое-то время самым богатым. Только вот куда ты столько народу денешь? Дену, место есть, приедем, увидишь. Деда, а чего ты злой-то такой? Я и не понимаю, когда ты... Не твое дело, сопляк. Кхм. Дед, кажется, понял, что излишне горячится. Андрюха передали плохо. Настена боится, что ногу отнять придется. Как жить будет? Одна нога, полторы руки. И так-то женить его не могу никак. А теперь... А Демка? Поправляется. Все твои пацаны поправляются. А Андрюха? Деда, помнишь, как мы с Юлькой Демку вытащили? Может, отправишь меня поскорее? Мы опять попробуем. Думаешь, выйдет? Не знаю, но попытаться надо. На ночь глядя не отправлю, а с утра дам хорошего возницу, охрану. Попробуй. Ты что принесла, коряга? Что не понравилось деду в котелке, принесенном донькой, Мишка разглядеть не успел. Слишком быстро котелок оказался одетым доньке на голову. Баба взвизгнула, попыталась сбросить посудину с головы, Но деда в кулак припечатал сверху так, что котелок наделся по самой брови, а донька уселась в снег и, кажется, на какой-то момент потеряла сознание. Дед на этом не успокоился, а, ухватив подвернувшуюся под руку лыжу, продолжил экзекуцию. Спасла доньку только шустрость. Даже на четвереньках и с котлом на голове она передвигалась по снегу быстрее, чем дед на протезе. Народ! наблюдавший дедову педагогику, развлекался от души. Донькино семейство в Ратном не любили, да и семейство-то было. одна да муж. Муж, носивший звучную кличку Пентюх, был дураком. Не иродивым или дебилом, а обычным дурнем и растяпой. Про таких говорят, руки из задницы выросли. Если случался пожар, то начинался он с дома Пентюха, Если огород зарастал лопухами, то, конечно же, у пентюха. Если заболевала скотина, переставали нестись куры, проваливалась крыша или случалась еще какая-то неприятность вследствие разгильдяйства, то опять же, в первую очередь, у пентюха. Даже забор у него падал, если не каждый год, то через два года на третий обязательно. И жену-то, доньку, он приобрел себе не так, как все люди, а выпросил у бурея ненужную тому бабу. Пользы такой же нить бы, Пентюх, разумеется, не поймел никакой. Единственным талантом Доньки было умение настаивать брашку из чего угодно, болтали, что даже из навоза может. Единственного ребенка, которого она умудрилась родить, Донька сама же и загубила, уронив с пьяных глаз в колодец. Бабы ее тогда чуть насмерть не забили коромыслами. «Деда, за что ты ее? А ты не видел? Так я же спиной сижу». Принесла ядрёна Матрёна, пальцы жирные, к морде каша прилипла. Это она мясо из каши вылавливала и жрала по дороге. Да чтоб я после такого есть стал! И этих мы тоже защищать должны. Они мать их, свои, а Роська, как примеру, чужой. И даже не это самое обидное, а то, что Илья находится в одной социальной нише с этими. Даже не знаю, как назвать-то. — Михайло, — дед, похоже, отвёл душу и немного успокоился. Ты чего это с крестом учудил? Я даже не поверил сначала. На кой тебе этот пьяница сдался? Он чифа подобрал. Вон в той волокуше под сеном лежит. Из-за пса крестными братьями становиться. Мы купеческую охрану обучать собираемся. А Илья обозное дело хорошо знает. И младшей страже свой обозный старшина нужен. Пока. Пока что? Пока не понадобится обозный старшина для твоей боярской дружины. «Он дело знает и умен, а что пьет, так под буреем любой сопьется. У Ильи голова светлая, а применения ей нету. А начнет пацанов обучать, так и к чарке меньше тянуть станет, может быть. Тебе бы настоятелем в монастыре для убогих быть, вот бы светлых голов насобирал». Кхе, ладно, посмотрим. А что, если бурея пацанов учить поставить, так они с перепугу от его ружи заиками поделаются». «Дело не только в этом. Бурей твоим человеком никогда не станет, он сам по себе. А Илья?» «Илью можно своим сделать, и пользы от этого может много оказаться. Понимаешь, деда, мы ему другую жизнь открыть можем, не такую, от которой он в пьянку прячется. Не было у него до сих пор ни на что надежды, а теперь появится. Если я все правильно понимаю, он за это нам как пес служить будет». «Я же сказал, посмотрим». А это еще что за явление? Возле саней стояла женщина лет 30 с небольшим, судя по одежде, из куньего городища. Вся она была какая-то аккуратная, благообразная, крепенькая, улыбалась приветливо. В руках женщина держала деревянный поднос, накрытый чистеньким белым полотенцем с вышивкой по краю. Контраст с донькой был настолько разительным, что Мишка почувствовал, как у него на лице невольно появляется ответная улыбка. «Откушайте, Корнея Геич, Михайло Фровыч!» Женщина ловко пристроила поднос на санях, сняла полотенце, и на свет явились две миски с кашей, еще одна мисочка с солеными грибочками и две глиняных чарки от которых поднимался ароматный медовый пар. Тут же лежали два ломтя хлеба, и стояла деревянная солонка. <кхех> кто ж ты такая, красавица?» «Из городища я, Листвяной зовут, вы ешьте, остынет же!» «Благодарствую, Листвянушка!» Настроение у деда исправлялось прямо на глазах. «А Татьяне, дочери Слава мира ты случайно роднёй не доводишься?» «Если есть родство, то дальние. Я к тебе, Корнея Геич, в родню не набиваюсь». «Кхм, <coughs> жаль!» «Грибочки у тебя отменные. Сама солила?» «Сама. И хлеб пекла, тоже я». «Что скажешь, Михайло?» «Вкусно, деда!» «И всё?» «Матери помощница нужна, семья-то увеличивается. Такую бы хозяйку к нам!» Листвяна словно ждала Мишкиной реплики. «А то мы просить хочу, Корнея Гейдж, челом бью. Возьми к себе с семейством!» «А велико ли семейство?» «Пятеро нас. Старшему сыну 16 Второму сыну и дочке по 15 Еще одному сыну 12 А муж?» «Медведь заломал. Осенью четыре года будет». «Хм...» «А хозяйство большое?» «В том году семь попресь земли подняли. Две коровы, две лошади, мелкая скотина. Хозяйство справное было, к дочери сватались уже». и все без мужика?» «Так дети почти взрослые помогают». «А сама-то чай не искунила кунила?» «Нет, сама я с лесного хутора, извергины «И из какого же рода изверглись?» Женщина впервые за весь разговор смутилась, опустила глаза. «Может, помнишь, отец твой по велче ходил за побитых купцов коралл?» «Эка ты время вспомнила, сама-то еще и не родилась, поди!» «Я уже на хуторе родилась, мы еще до того из рода ушли, но разговоров много было, боялись, что и нас найдете!» «И чего же именно ко мне захотела?» «А чем ты плох? Истрепня моя тебе по вкусу пришлась!» «Хе!» «Умно», — ответила. «Добычу у нас жребием распределяют, но...» М «Да, ежели челобитие свое перед обществом повторишь...» «Повторишь?» «Повторю». «Ладно, я к тебе еще по дороге подъеду, поговорим». «Благодарствую, Листвянушка, покормила вкусно, поговорила ласково. Ступай». Листвяна быстренько прибрала посуду и ушла. А дед как-то уж очень задумчиво проводил глазами ее удаляющуюся фигуру. «Ай-яй-яй, сэр, оказывается, и на лорда Корнея блесну найти можно. А, собственно, почему бы и нет? Деду еще 50 нет, а вдовствует уже вон сколько лет. Но баба-то какала. Так сориентироваться, сработать на контрасте. Между прочим, так ведь и не ответила, почему к Корнею просится». «Наверняка уже вызнала, что он вдовец, что он тут главный». «Ну, деда, не теряйся. Никто не осудит. Наоборот, завидовать станут». «Да, я же обещал за Афоню походатайствовать». «Деда, Лука весь дозор доли лишил», — начал Мишка. «Угу. Так несправедливо же. Они засаду заметили, вас предупредили». «Десятнику видней». Деду затронутая внуком тема явно не нравилась. Я, Афония, обещал словечко замолвить. Вот и замолвил, обещание выполнил. Деда, Лука же их не за провинность наказал, а за свой собственный страх. Испугался, что меня убьют, а ему перед тобой ответ держать нечестно так. А мне за два дня два раза тебя хоронить, честно? Взорвался криком дед. Лука их за свой страх наказал, а я за свой страх их миловать не буду». Внук помолчал, ожидая, что дед скажет еще что-нибудь, но не дождался. Просить за дозорных и дальше было бесполезно, и Мишка решил зайти с другого бока. «Деда, я в дозоре четверых ворогов завалил. Мне доля в добыче хоть какая-нибудь положена?» «Нет, ты не ратник». «Ладно, а за тех, кого мы на дороге побили?» «За тех? Да, дело семейное, между собой делим». Могу я ту свою долю на одну холопскую семью обменять? Доля твоя, но распоряжаюсь ей я. Ты мал еще, нет твоей доли, нет твоей воли и нет у тебя права. А я ничего обменивать не собираюсь. Но я слово Лисовиновское дал. Мал ты еще родовым словом обещание давать. Дед постепенно снова начинал распаляться, и Мишке пришло в голову, что... Причиной его злости было не только здоровье мимого. Что-то еще очень сильно тревожило и злило сотника Корнея. Разговор был затеян явно не вовремя, но отступать Мишка не хотел. «Значит, нет?» «Да уймись ты! Забот у меня мало! Ты еще со своим Афоней!» «Я все равно что-нибудь придумаю». «Придумывай на здоровье! Заодно еще можешь подумать и над полезными вещами». «Над какими?» «А вот над какими!» Те лазутчики не в исподнем поверх доспеха были, а в специально сшитой белой одежде. Это раз. Тот, которому ты хребет перебил, признался, что им велено, если не смогут волхва освободить, убить его. Это два. Кем велено? Не сказал, помер. Двое из них за нами идут, но осторожно, подстеречь не выходит. Это три. А еще один куда-то убежал, может за подмогой. Это четыре. А у меня на руках толпа, обоз и меньше четырех десятков охраны. Ну, как? И еще и Афоню мне на шею повесить хочешь? Ну, раз ты велел подумать, то я думаю. И вот что выходит. Ну-ну. Волхв знает что-то важное, чего нам знать ни в коем случае нельзя, потому и велено его убить. Мудро! Я и не догадался. Дед был само воплощении сарказма. Погоди. Лазучий помер и не сказал, кем велено, а Белояр помер и не сказал, куда народ вел. А если он их вел к тому, кто велел волхва убить? Если эти, в Белом, должны были Белояра встретить. Не встретили, волхва не выручили и не убили, осталось их всего трое, да и то один раненый. Вот тебе бы поручили встретить толпу людей и привести в нужное место, а их кто-то перехватил. Отбить ты их не можешь, мало вас, а тайна, куда и кому их вести надо было. «Может открыться. Что бы ты сделал?» «Так, выходит, они должны были в кунем городище заночевать, а оттуда их забрали бы те, которые в белом?» «И куда-то увели бы. Мы между ними встряли. Нет, это те, кто от Илариона ушел, не утерпели, захотели посчитаться. А для белых все это неожиданно оказалось. Они сходу сунулись, не вышло. Теперь один побежал докладывать, а двое следить остались». «Хм, тогда понятно. Надо вратное побыстрее добираться, пока тот не смотался куда надо и подмогу не привел. А уж вратном-то...» «Помог я тебе, деда?» «Да. Про яра я не подумал». «А ты мне поможешь?» «А зачем? Сказал, что сам придумаешь. Вот и думай». Снова по лесной дороге медленно тянется санный обоз. Подмерзший за ночь снег снова поплыл на солнечных местах, того и гляди, начнут появляться проталины. Но впереди небо уже затягивается снеговыми тучами, прогноз Ильи подтверждается, но обозу от этого легче не станет. Мокрый липкий снег завалит дорогу, сани начнут в нем вязнуть, вытягивая из лошадей последние силы. В новых санях лежать неудобно, донька не Илья, даже не подумала, как устроить раненых. Воняет не то гнилью, не то еще какой-то гадостью. Сама Донька сидит нахухлившись, кажется, даже подремывает. Сначала попробовала было ворчать, но после Афониного окрика заткнулась. «Афанасий, а сколько холопская семья может стоить?» «Смотря какая семья и какой торг. Когда много продают, то дешевле». «Это понятно. Когда товара много, он всегда дешевеет. Такая семья, которая выйдет по жеребью тем, кто в последнюю очередь». Кстати, а почему очередь такое значение имеет? Ведь жеребий же... Так уж обычай сложился. Жеребьи лежат в кувшине. Те, что похуже – внизу, те, что получше – сверху. Первым берет сотник, потом десятники, потом те, у кого серебряное кольцо, потом остальные по десяткам. Какому десятку раньше, какому позже, говорит сотник. Но доли же должны быть одинаковые. А они есть одинаковые. Почти. Ну, вот взяли мы, к примеру, десяток коней. Все кони строевые, тягловых нет. Все привычные под седлом в бой ходить. Нет ни раненых, ни громых, ни старых. Но все равно совсем одинаковых-то коней не бывает. Тот жребий, на который самый лучший конь выпадет, лежит сверху, а тот, на который самый худший, хотя тоже хороший, лежит внизу. Ну, хорошо, сколько будет стоить семья, на которую выпадет жребий простого ратника? Гривну будет? Нет, народу-то много, меньше. А доля рухлядью? Наверное, еще меньше. Тех, кто рухлядью взять захочет, много, как бы и по две семьи на жребии не получилось. У тебя дружки, которые рухлядью будут брать, есть? Есть. А что? Договорись с кем-нибудь из них, чтобы взял душами, а потом за гривну тебе продал. Гривну я тебе дам. «Да ты что!» — замахал руками о фоне «Такие деньги! Не, Михайло!» «Лисовиного слова дороже!» — с напором произнес Мишка. «Или брезгуешь!» «Да нет, что ты! Не уговорил, значит, деда?» «Не хочет он с Лукой ссориться. Меня завтра с утра вратное быстрым ходом отправят. Ты присмотри, пожалуйста, за волокушей, где чиф лежит. А как приедешь, сразу ко мне зайди». «Спасибо, Михайло, я тебе...» «Донька, убью, сука!» Мышка вывернул голову, чтобы посмотреть вперед, и поперхнулся от неожиданности. Донька, свесившись спередка саней, с самым невозмутимым видом справляла малую нужду. Название «Городно» позднее преобразовалось в «Гродно». Так город называется и сейчас. Поруб – подземная тюрьма. Деревянный сруб, опущенный в яму, сверху накрывается настилом и засыпается землей так, что... Остается лишь небольшое окошко для подачи воды и пищи. Естественные надобности узники справляли тут же, на земляной пол. Выжить в таких условиях хотя бы несколько месяцев было редкой удачей. Поле – судебный поединок, божий суд, победитель в котором безоговорочно признавался правым и свободным от любых обвинений. Автору прекрасно известно, что слова «колчан», «саадак», даже слово «лошадь» и еще очень многие другие – Пришли в русский язык из степи и прижились несколько позже описываемых событий, но главный герой-то, человек 20 века, для него эти слова русские.